Мы ехали в полную неизвестность. Если бы я тогда хоть на минуту могла представить, что через три дня ожидает моего мужа и мой театр, я бы поняла, что все мои волнения, связанные с отъездом, с эвакуацией, с больной матерью и даже с новорожденным ребенком, не идут ни в какое сравнение с тем, что случилось. Уже находясь в Юрьевце, мы узнали, как-то долго доходили слухи, газетные сообщения опаздывали на несколько недель, что в ночь с 24 на 25 июля, буквально через три дня после нашего отъезда, на Москву был совершён усиленный налет самолетов противника, и будто бы в театр имени Вахтангова попала бомба. Мы были в полном неведе о том, что на самом деле там произошло. Но то, что Володя в эту ночь обязательно дежурил бы на крыше или внутри театра, я чувствовала сердцем. Многие превосходные люди, к сожалению, остаются в памяти только тех, кто их близко знал. Владимир Иванович Осенев был превосходным и талантливым во многих отношениях. И как актер, и как человек отменного благородства, честности и такой преданности своему театру, что можно было бы с уверенностью предположить, что он будет именно там, где опасно, где он нужен театру. Много позже, уже в Омске, наш актер, наш товарищ Миша Сидоркин, не рассказал все подробности этой страшной ночи. От Володи я никогда так толком не узнала о том, как это случилось. Предоставим слово Сидоркину. В ночь накануне катастрофы в театре имени Вахтангова выгорела крыша. Железный занавес между сценой и зрительным залом остался открытым. Это первая из случайностей, а их оказалось много, и все они счастливым или роковым образом отразились на судьбах людей, дежуривших в театре на следующий день. В эту ночь... Все окончилось относительно благополучно. Потушив зажигалки, все разбрелись кто куда. Сам Сидоркин отправился в верхнее фойе и лег там спать на огромный угловой диван. На следующую ночь, собираясь опять на дежурство, он захватил с собой новое драповое пальто и, зайдя в администраторскую, аккуратно повесил свою реликвию на вешалку. За столом сидел Володя Осенев. Он был старшим по распределению дежурств. Пойдешь дежурить на крышу над парткомом, сказал Осеньев Сидоркину. Володя взмолился тот. Я целый день снимался, устал. Пожалуйста, назначь меня дежурить в верхнее фойе. Я вчера там дежурил и чудесно поспал на диване. И сегодня хочу отдохнуть на нем. Ну, пожалуйста, ты мне не нужен фойе. Пойдешь на крышу своим категорическим распоряжением. Он, между прочим, спас Сидоркину жизнь. Миша Сидоркин рассказывал, что бомба... Попала в тот самый угол здания, где стоял злополучный диван. Было что-то около семи часов вечера, когда Сидоркин, обидевшись, поплелся на крышу. Первая тревога продолжалась недолго. Прозвучал отбой, и на улице восстановилось движение. Подходили запоздавшие дежурные и те, кто хотел провести эту ночь в бомбоубежище нашего театра. Ответственным за оборону театра был Куза. Вскоре вновь звучала сирена. Выйдя на крышу, вместо своего дежурства, Сидоркин наблюдал картину необычайно красивую. Яркие лучи прожекторов шарили по темному небу, и небо от этого становилось то синим, то красным, но было совершенно спокойным. И вдруг на горизонте стали вспыхивать разрывы зениток. Тарасирующие пули летели, описывая полукруг, и исчезали в густой синеве. Внезапно стало светло, как днем. И застучали зенитки. «Немедленно сойдите все с крыши!» – раздался голос Осеньева. «Сойдите все на чердак!» – крикнул Куза. «Самолет над театром!» И тут же донеслись завывания бомбардировщика. Все еще не чувствуя опасности, Сидоркин начал в полной темноте спускаться с крыши. И чуть приоткрыв маленькую дверь, ведущую в помещение паркома, обнаружил, что совершенно целая дверь вела в никуда. Он увидел ясное небо, услышал звук отбоя и медленно пятец стал с ужасом смотреть вниз. А там уже несли носилки, на которых полулежал завхоз Боровков, рядом бился в истерике чудом уцелевший завлектор цехом Шишкин. Спустившись совсем вниз во двор, Миша увидел совершенно незнакомых людей, которые деловито сообщали друг другу. Уцелело только полздания. Погиб секретарь парфекома Куза. Тот самый Куза который несколько минут тому назад деловито командовал всеми. Так погиб буквально на боевом посту лучший артист театра, активный его строитель, человек, энергии которого в театре совершались многие интереснейшие события. А мы в это время пребывали в злополучном Юрьевце, который, вероятно, в мирное время был тихим, чудным городком. Сейчас же обилие нагрянувших и эвакуированных являло собой страшное зрелище. Все носились по улицам, двум узким дощатым тротуарам, это называлось улицей, в поисках работы и пропитания. Мы с трудом после долгого проживания в доме колхозника с хлопами и крысами отыскали себе небольшую комнату в домике на берегу Волги у злющей хозяйки – Кое-как там разместились, но денег не было никаких, а работа не подыскивалась. Слишком много приезжих и слишком для такого количества мал городок. Папа не мог устроиться никуда и очень от этого страдал. Мама полулежала и держала у себя на топчине ребенка. Мы с сестрой тщетно искали работу. Сестре моей повезло быстрее. По образованию она педагог, причем педагог от Бога. Она довольно быстро устроила школу семилетку, преподавать историю юридическим ребятам. Но так как было еще лето, занятия не начинались и платили ей неполную ставку. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Со мной дело обстояло сложнее. Никому в Юрьевиче не была нужна актриса, даже такого прославленного в театрах, как театр имени Вахтангова. Я металась, пошла в райком комсомола, продралась через все кордоны аж к самому секретаю, Я же все таки мамина дочь. И начала не очень складно ему объяснять, что эвакуирована из Москвы, что я актриса, что у меня семья, что его долг помочь эвакуированной комсомолке. И, в общем, морочила ему голову до тех пор, пока он устал и не спросил меня. «Ну а вообще-то, что вы умеете?» Я не умела ничего. Но не растерявшись, мамина дочь, я сказала, что кроме театрального образования я еще почти журналистка. Я действительно в 15 лет, бросив школу всеми правдами и неправдами, поступила на литературный рабфак при редакционно-издательском институте. И полтора года там с грехом пополам, мечтая о театре, проучила. Все это неоконченное мое образование спасло положение. Секретарь, плохо поняв суть дела, уснил из себя слово «литературный рабфак». И крайне оживился. Он сказал, что в Юриевсе есть ткацкая фабрика. Самое грандиозное предприятие города. Ну, грандиозное, естественно, в кавычках. Что там работают одни женщины, в основном обремененные большими семьями. Поэтому они крайне аполитичны. Что военное время равносильно саботажу. И что нужно выпускать там газету, в которой освещать все важнейшие политические события. Я ни чуточку не смутилась, не испугалась. Ну, главное, ведь будут платить. И сопровождаемая запиской аж самого секретаря райкома отправилась на фабрику. Благо, все находилось на одной улице. но другой попросту не было. Остальное, как в страшном сне. Я пристала перед ясным взором секретаря парторганизации ткацкой фабрики. Помню, что фамилия у него была Некрасов. И что передвигался он, держась за какое-то сооружение, так, как был инвалидом детства. Поэтому, естественно, имел бронь. Я отдавал, как говорится, все свои слабые силы, работая в глубоком тылу. Был он единственным мужчиной на фабрике. Занимался абсолютно всем, не выходя из кабинета. И по целым дням крутил ручку, висящего над его головой до потопного телефона, отдавая всяческие распоряжения. Меня он принял хмуро. Но я быстро растопила его ледяное сердце, его яйцеобразная голова начала как-то вяло покачиваться в такт его беззвучному смеху от моих идиотских рассказов. Ну и лед был сломан. Мы подружились. В мои обязанности входила каждое утро проводить в цехах информацию и раз в неделю выпускать многотиражку. Всю эту многотиражку я сочиняла сама, потому что, естественно, ни одна работница – Как бы я ее не уговаривала, мне ничего не писала. Сидели мы с моим боссом в одной комнате, разделенной фанерной перегородкой. И мне очень нравилось скрутить ручку его до исторического телефона и громко-громко кричать в трубку. «Это Коновалова из название моей газеты. Соедините с типографией! Срочно с типографией!» Он лениво перебирал кучу каких-то бумаг и тоже без конца звонил по телефону и распоряжался. Не помню ни одного случая, чтобы к нему в Порском приходили работницы. Не помню, чтобы и он добирался на своих сложных полукостылях до цехов. Зато помню, что у него была корова, и он иногда после выходного приносил мне тайком от своей матери немного молока. Этим главным образом и запомнился. А еще... Запомнился тем, что уже осенью, после того, как я выпустила несколько номеров своей злополучной газеты под броским названием «Веретено», обрушил на меня мой тишайший начальник гром и молнию, сказав, что мне надо срочно увольняться, а еще лучше вообще куда-нибудь исчезнуть, так как меня ищет партийное начальство города, увидев последний номер моего «Веретена». Как я могла в одном номере сделать такие две ошибки, я до сих пор не понимаю. Но факт остается фактом. Во фразе «Коммунике Советского Союза и США» я умудрилась сделать две ошибки. Написала «Коммунике» с одним «М» и вместо «С США» написала «Америка». Получилось «Коммунике Советского Союза и Америки». Но в типографии на это, естественно, никто внимания не обратил. А я, получив, как всегда, в семь часов утра целую пачку еще свежепахнущих типографии газет, раздала, разнесла, как всегда, их по цехам. Ой, что тут началось? Время-то военное. Бдительных людей хоть отбавляй. Пришлось мне не только уволиться с фабрики, но и вообще не выходить некоторое время на улицу. Спас меня мой безногий секретарь. Спас тем, что сказал начальству, что я уже давно уехала. Однажды в истории о Воктанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. литературная фиаско, не могло быть и речи о какой-нибудь работе. Работа в Малюсеньком Юрьевце при таком количестве наехавших и эвакуированных была почти недосягаемой роскошью. А теперь? Теперь после случившегося и вовсе стало ясно. Сидеть мне дома с Малюсенькой дочкой и ждать неизвестно чего. А время, тем не менее, клонилось к осени. Начались холодные дожди. Волга почти стала черной и очень грозно шумела под нашими крошечными, ну, такими слепыми окнами. Летом, когда мы приехали, все выглядело как-то иначе, даже веселее. Домик наш, стоявший у самого берега, отражал в своих чисто вымытых окнах сверкающее солнце. Шаткие мостки, с которых я не неумело полоскала белье, не казались такими развалившимися, и берег не был таким грязным. Сейчас же Во всем чувствовалось приближение тревожной осени. Ветер завывал в нашей еле перегнанной трубе, топить было нечем, грязь на улице непролазная, а главное – не было работы. Не было и никакой надежды ее найти. Моя сестра, работавшая в школе, по существу содержала всю семью. Папа от этого очень страдал, мама болела. Маленький ребенок требовал лучших условий, и все вместе взятое, да еще и постоянно отодвигающаяся надежда на скорый переезд домой, ехали-то на пару месяцев, весь брак будет разбит через 2-3 недели, так все время шумели, не способствовало все это хорошему, бодрому самочувствию. А тут еще упорные слухи местных жителей о том, что в связи с ранним наступлением холодов вот-вот закроется навигация. и мы все в Юрьевце окажемся совсем оторванными от всего мира. И вот в эти дни, полные уныния, мы вдруг получили телеграмму из Москвы от Николая Ивановича Осенева, это брат моего мужа, телеграмму с весьма лаконичным текстом. Володя вчера уехал с театром в Омск. Коля. Эти скупые строки, мало что означающие, как, почему театр вдруг уехал, телеграмма ответа не давала. Но для нас Оторванных не только от театра, но и от Москвы, от страны, от жизни, этот маленький кусочек серой бумаги явился как бы сигналом к началу действия. После долгого оцепенения все и все зашевелилось. Конечно, молниеносное решение о том, что надо как можно быстрее собираться в дорогу... Ой, «Господи, опять собираться!» принадлежала моей неугомонной маме. Она твердо и довольно убедительно стала объяснять нам всем, что немец, к сожалению, не думает отступать, может дойти до Волги, что если театр эвакуировался в Омск, значит, в Москве неспокойно, а если Волга замерзнет, мы здесь останемся до весны, и неизвестно, чем это все может кончиться. Все эти доводы казались вполне убедительными. «Ну как?» На чем? С кем? И, наконец, на какие деньги мы сможем двинуться в такой далекий и совершенно незнакомый Омск? Никто из нас не представлял. Но маму это не смущало. Как-нибудь, с кем-нибудь, на чем-нибудь. Но оставаться здесь нам нельзя. Нельзя и точка. И опять, ой, в который раз мы починились. Началось самое беспокойное время. Все поняли, что, в общем, мама права, что оставаться на зиму в Юрьевце это безумие. и в который раз за эти три месяца стали собираться в дорогу. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Прежде всего, надо было узнать, когда и на какой пароход можно рассчитывать. Билеты ведь не продавали. Все делалось стихийно. И вот после долгих и весьма тщетных усилий моя сестра Тамара узнала, что в Казань путь в Омск лежал через Казань, Через несколько дней отплывает пароход с эвакуированным из Москвы пионер лагерем газеты «Правда». Как только мы узнали, в какой день и час начнется посадка пионеров на борт судна, мы поняли, что именно в это время мы должны быть на пристани и всеми правдами и неправдами втиснуться между отъезжающими и каким-нибудь чудом втолкнуться на этот пароходишко. Ну что вам сказать? Для того, чтобы описать ужас нашей посадки, так называемой посадки, нужно пирог классика. Ну, представьте себе, малюсенькую шаткую пристань, на которой толпятся подозрительно великовозрастные пионеры с невероятно большим количеством престарелых пионервожатых. Уже в пути мы узнали, что все эти пожилые мамаши назвавшие себя пионер-вожатыми, были такими же эвакуированными, как и мы, что еще в Москве пристроились к пионерам-лагеря газеты Правда и поэтому чувствовали себя здесь полными хозяевами. Ну и вели себя, соответственно. Так вот, мы приехали на эту пристань, заполненную людьми и вещами, пристроили полулежачую маму с ребенком, а сами начали искать кого-нибудь, кто бы мог нам помочь устроиться на пароход. Все было тщетно. На наши мольбы и просьбы никто не откликался. Уже темнело. Пристань стала понемногу пустеть. Все пробрались по шатким сходням на пароход. И в этот момент от полного отчаяния мы схватили наш узел с одеялами, маму, маленькую девочку и начали изо всех сил проталкиваться внутрь парохода. Помню, что маму нам удалось пропихнуть, а вещи, вещи уже кидали через головы ошалелых пионеров. Так или иначе, к третьему звонку, вернее, удару колокола, мы в пятером оказались на палубе среди тюков чемоданов и снующих детей с их энергичными мамашами. И вот тут началось самое страшное. Когда пароход отплыл от берега, и на палубе стало очень холодно, все так называемые «пионеры» разбрелись по каютам, а команда, не обращая ни на кого внимания, занялась своим делом. Мы поняли, что дальше холоднющие палубы никуда не пустят. Когда мы это поняли, нас охватил настоящий страх. Измученный ребенок дико кричал от голода. «Маму, совершенно замерзшую, нельзя было сдвинуть с места». Ветер усиливался, брызги от все ускоряющего ход парохода долетали до нас. И в этот миг самого большого отчаяния к нам подлетела одна из мамаш. Я даже сейчас, по прошествии стольких лет, вижу ее лицо. Я бы и сейчас узнала ее из тысяч лиц. И стала дико истошно кричать, кто опустил, откуда взялось это семейство, что это за грудной ребенок, который мешает спать нашим детям, и так далее, и так далее, и так далее. Что со мной началось? Я оторвала от своей абсолютно безмолочной груди свою дочку, почти бросила ее на руки оторопелому своему папе, разорвала на себе кофту и еще более истошно закричала, Ну, ну убейте меня, убейте меня, мою дочку, ну выкиньте мою больную мать за берег, ну сделайте все это, может, тогда вашему сыну будет комфортно отдыхать. Она торопела от моей истерики и как-то сникла. Не то чтобы раскаялась, а именно вот сникла. Я все еще билась, не могла успокоиться. Все наши притихли. А пароход все набирал скорость. Уже спускалась ночь, палуба совсем опустела, и мы в оцепенении, прижавшись друг к другу, поплыли в полную неизвестность. В далекий Омск... В почти нереальный мир. Словом, мы голодные, измученные этой чудовищной посадкой, валялись полночи на палубе. Пока помощник капитана, молодой, но ну и, конечно, прекрасный, не разрешил мне с девочкой и папой устроиться внизу, в машинном отделении. А больную маму с моей сестрой пристроил в своей каюте на время дежурства. То есть до утра. Ура! Ура! Ура! Это была не просто мана небесная. Это был просто сам Господь Бог. Только не в очень чистой робе. Господь Бог, спустившийся с неба и пожалевший нас. Но не так все просто в этом лучше из миров. Когда я с папой, дочкой и узлом пеленок спустилась в машинное отделение и примостилась на полу между двумя трубами, выяснилось, от шума и скрежета либедок, от жары немыслимой, исходящей от всех топок и моторов, нельзя не только заснуть, но даже дышать. Наше ликование было преждевременным. И все-таки мы как-то пристроились, вроде свыклись с шумом и жаром. Но тут, тут я с ужасом увидела, что по моей крошечной девочке роем ползут клопы. Пришлось снова выбираться из этого трюма, будить маму и всем оставаться до утра в крошечной каюте помощника капитана, нашего недавнего благодетеля. Но человек, как отметил еще Достоевский, есть существо, ко всему привыкающее. Так и мы приспособились. Это было в конце октября 1941-1941 года. Прошло больше 60 лет. Сказать, что для меня это было вчера, это ничего не сказать. Да, это было. И понять, откуда взялись силы все это вынести, невозможно. Вероятно, по молодости невообразимо.